Глава четырнадцатая. Прогрессоры. Глупо ожидать, что кто-нибудь придет и за тебя сделает. Пока не поймаешь и не заставишь, никто и пальцем не пошевелит. Хоть велосипед в начале двадцатого века и стоил столько же, сколько конь, а путешественники обладали завидным табуном в полсотни голов, данный актив никак не позволял решить финансовые проблемы, связанные с адаптацией, обеспечением безопасности и уж тем более с любыми строительными проектами. «Нет, мы не будем играть на бирже, используя заранее известные курсы акций», – крутил головой сценарист. «Это тот случай, когда простое решение не самое лучшее. Тут, как в пиковой даме, заранее известную комбинацию можно использовать только один раз – потом вычислят и зачистят. Вообще покупать и продавать чужие ценные бумаги Маветон, пусть покупают наши. Ничего себе задачка, простонал Кевин, попасть в листинг, котировочные списки биржи. И начал загибать пальцы. А. Зарегистрировать компанию. Б. Внести капитал не меньше, чем... Для Российской империи полмиллиона золотых рублей, кивнул сценарист. В Лондоне и Нью-Йорке еще больше. Вот-вот... На этом можно и закончить, ведь еще требуется получить одобрение биржевого комитета. Нет, нереально. Поэтому мы не будем создавать компанию с нуля, а купим ту, которая уже существует и включена в листинг, но испытывает финансовые затруднения, а потому не стоит таких диких денег. Есть замечательная традиция продавать такие компании за 1 рубль или 1 фунт с условием, что новый владелец сам будет разбираться с кредиторами и инвесторами. «Да ну нафиг такое счастье», – возмутилась Симона. «Стартовать с разборов полетов с обиженными и обманутыми? Лучше уж с нуля какую-нибудь инновацию зарядить». «Вот», – перебил ее сценарист, – «абсолютно правильно, именно инновацию. А кредиторов и инвесторов я беру на себя. Как там в кавказской пленнице? Тот, кто нам мешает, нам и поможет». Бесшабашность сценариста, прошедшего школу бизнеса на постсоветской территории в бандитские 90-е, была частично погашена бдительностью Кевина и Симоны, а также наличием информации о всех предстоящих скандалах, традиционно сопровождающих процедуры банкротства. В результате трёхдневного перелопачивания архивов биржевых сводок и новостей с 1903 по 1913 год с дежурными заходами на лотереи и тотализаторы под заклинание сценариста Не чаще одного раза и не больше тысячи долларов были выбраны сразу две лежащие на боку но на данный момент еще живые компании, предполагаемые банкротства которых были связаны не с мошенничеством, а с явно завышенными ожиданиями организаторов к своим возможностям и проектам. Одно из них «Гальваническое товарищество на паях» было зарегистрировано технарями-энтузиастами буквально за углом во Владивостоке и привлекало таких же энтузиастов-инвесторов. Тема «Передача изображений на расстоянии» уже носилась в воздухе. Немецкий изобретатель Артур Корн в 1902 году продемонстрировал первую фотоэлектрическую систему для передачи неподвижных изображений, названную им телеграф Однако обещание уже в 1903 году представить прототип собственной разработки было явно невыполнимым, и теперь инженеры с тоской ждали нелицеприятного разговора на собрании кредиторов. Предложение выкупить контрольный пакет за 1 рубль и перенять их обязательства инженеры восприняли как подарок небес, пообещали лично уладить все формальности и с энтузиазмом откликнулись на предложение вместе с инвесторами прибыть на презентацию технической новинки. Вторую компанию путешественники подобрали на фондовой бирже Нью-Йорка. Амбициозный проект цветного синематографа готов был почить в БОЗе вместе с неудачливым организатором собравшимся уже застрелиться, если бы не полученное по телеграфу сообщение о готовности выкупить его компанию за один доллар и продемонстрировать кредиторам ожидаемый ими результат. Локализация инноваций у черта на куличках в корейском порту Инчхон легко объяснялась необходимостью сохранения технических секретов от вездесущих конкурентов и восхитительно легендировалась таинственной корейской национальной технической школой – что грело мелкого беса тщеславия у Джонни и оригинальным образом восстанавливало справедливость, ибо техника, которую путешественники собирались демонстрировать инвесторам, почти полностью была южнокорейского производства. За какие-то жалкие два подержанных велосипеда на целый год была взята в аренду бунгало, расположенное в ста шагах от отеля «Дайбуцу». Крышу бунгало украшала воздушная линия местного телеграфа, заинтересовавшая сценариста едва ли не больше, чем сами помещения. Еще один велосипед ушел в обмен на евроремонт силами местных шабашников, эскизы которого усердно рисовали все участники движения, сокрушаясь о крайне скромном наборе отделочных материалов. Единственное, что пришлось делать самим, прокладывать электропроводку замаскированными адаптерами для зарядки компьютеров, сотовых телефонов и другой электронной мелочевки из будущего. «Боже мой, ну почему тут нет никакой приличной кофейни типа Starbucks? Посидеть, отдохнуть негде», – прячь капель под плинтус, – возмутилась Симона. «Кстати, а действительно, почему?» – поддержал ее Джонни и по-хозяйски оглядел бунгало. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» проследил за его взглядом Кевин. Естественно, такие шикарные хоромы и только на одну презентацию. Так что нам мешает? Раздвигаем границы, однако. Накануне студенты существенно подраздвинули границы собственных познаний, в особенностях оборота ценных бумаг и биржевых торгов. Ибо приобретение двух полуживых компаний, торгующих своими ценными бумагами, не добавило понимания, откуда же возьмутся деньги. «Ну хорошо, но удивим мы инвесторов своими чудесами в виде цветного синематографа и летающей картинки. А дальше-то что? Они свои деньги вложили в результат, обещаны, получили. Но их-то деньги уже потрачены, а мы? А мы должны будем монетизировать их подтверждение того, что обещание выполнено. Предполагаю, что даже сухой отчет об успешном завершении проектно-конструкторских работ подстегнет интерес и поднимет стоимость уже имитированных акций и векселей». На этом основании можно будет проводить новую эмиссию, но это долго и муторно, поэтому делаем проще. Вот сейчас стоимость одной акции нашего синематографа 20 века составляет 1 цент, а все акции, весь капитал, оценивается всего в 10 тысяч баксов. Завтра откроют торги и кто-то купит у нас всего одну акцию, но уже за 2 цента. В сводках будет отмечено, что цена акции удвоилась и весь капитал переоценивается Теперь он уже стоит 20 тысяч баксов. На следующий день нарисуется еще один покупатель и купит у нас еще одну акцию уже за 3 цента. И по закрытию торгов весь капитал будет оценен в 30 тысяч долларов. И где-то, когда-то кто-то из спекулянтов, увидев столь интересную динамику, обязательно захочет погреть руки на росте наших акций. Ему и стоит их сбыть, ну, например, за миллион. Сценарист обвел глазами студентов любой произведенным эффектом и смущенно добавил: Происходит, конечно, все это не так беззаботно, но именно по такой схеме. Презентация удалась. Да как могло быть по-другому, если на нее были брошены все технические достижения первого века и отточены до совершенства опыт впаривания преподавательскому составу лабораторных и курсовых проектов, помноженный на методическое пособие визуальной коммуникации за первый курс факультета креативных технологий. Когда представители инвесторов, щедро разбавленные журналистами газеты журналов, заняли места за свежепокрашенными столиками и пропустили по пинте местного дармового пива, плотной циновки упали на окна, освещение погасло, и одна из стен превратилась в экран, в который ударил луч проектора NEC-NP, HP 1000U 2017 года выпуска, тщательно замаскированного под нечто деревянное квадратно-гнездовое. При первых же кадрах, снятых накануне в порту Инчхон на самый примитивный айфон, публика перестала жевать, а когда к изображению добавился звук транслирующей системы Bass Lifestyle 600, замаскированный под амбарные сундуки, даже дышать. Но самый фурор начался, когда Джонни, попросив одного из присутствующих написать какое-либо пожелание всем участникам презентации, упаковал написанное в стоящей на столе сканер, превращенный стараниями студентов в какое-то подобие патефона. В ту же минуту пожелание появилось на экране. Передача изображения на расстояние состоялась. Шумные аплодисменты достали и Джонни на правах единственного местного – которому и пришлось отвечать на многочисленные вопросы пишущей братьи. Столь оригинальное место вашей локализации связано с покровительством властей полуострова? Вы работаете под патронажем императора Кореи? В каком вызывании? Ваша работа может быть использована как оружие? И так далее, и тому подобное. На следующий день, пользуясь бесконечным радушием местного банка и телеграфа, открывшего новую эру дистанционного бизнеса, сценарист открыл онкольный счет и заявил о желании купить ценные бумаги двух малоизвестных компаний. Одновременно такое же желание выразили еще несколько брокерских контор, обслуживающих анонимных клиентов. Следующий месяц прошел хлопотно, но интересно. Презентация достижений народного хозяйства выстрелила моментально и без всяких дополнительных стимулов в виде хитроумных биржевых комбинаций. Визуальные коммуникации рулят и в 21 веке, а в начале 20 они по убойной силе оказались оружием массового поражения. Однако главным был не способ донесения, а сам факт существования работающих прототипов. Начало 20 века было весьма богато на самые разнообразные прожекты. Беда была с их воплощением, а когда в наличии результата можно было убедиться визуально и тактильно, инновация и ее авторы в глазах окружающих моментально переходили в высшую лигу. К концу первой недели после фурора в газетах и журналах, да еще на фоне инсайдерских сообщений о том, что новой эмиссии не предвидится и наоборот инвесторы будут активно скупать уже имитированные ценные бумаги, стоимость акций обеих компаний утроилась и бодро продолжила набирать в среднем 10% ежедневно, устраивая спруты после каждой новой заметки на тему корейского технологического чуда. Теперь стоило опасаться не безнадежного забвения, а наоборот слишком пристального внимания со стороны биржевых спекулянтов и особо вертких и неоднозначных инвесторов, наплыв которых прогнозировался через 2-3 месяца после презентации и которые наверняка удивятся нашим странным непрофильным вложениям, первым из которых было приобретение акций малоизвестной датской компании «Датский рекламный синдикат» с контрактованием выпускаемой продукции на ближайшие два года и с выделением специального целевого гранта еще менее известному датскому капитану артиллерии Матсону. Вторым непонятным для окружающих вложением был выкуп патента Ганса Геннинга на один из способов производства гексогена, который его взял, надеясь, что гексоген окажется еще лучшим лекарством, чем уротропин, однако полностью провалился. Зачем столь удачным бизнесменам производство нелепого ружья, неизвестного капитана и уж тем более производство неудачного медицинского препарата гексогена было абсолютно непонятно, а потому почти сразу забыто. Однако, даже с учетом вышеуказанных затрат, цели свои путешественники достигли. И хотя до обещанного сценариста миллиона прибыли еще было далеко, займы и кредитные линии на аналогичную сумму для дальнейшей разработки и продвижения перспективных технологий уже были вполне доступны. Теперь можно было замахнуться и на Уильяма нашего Шекспира». Кевин, взяв на себя строительство ловушки для молнии, которую решил легендировать как экспериментальную антенну для прямой связи с американским континентом, там как раз Никола Тесла воюет с кредиторами, вот мы с другого берега его якобы поддерживаем. Сценарист взвалил на себя обеспечение безопасности лаборатории, методично выстраивал вокруг нее кордоны из камер внешнего наблюдения, датчиков движения и всевозможных сюрпризов для непрошенных гостей начиная с примитивных сирен и заканчивая химическими ловушками со слезоточивым хлорпикрином. С этим чудо-газом, изобретенным еще в 1848 году, сценарист познакомился в советской армии при проверке надежности противогаза с изъятыми клапанами и с тех пор мечтал поделиться незабываемыми ощущениями с незваными гостями. Окна и двери лаборатории теперь закрывали стальные ставни, докомплектованные скрытно подведенными электродами. В качестве последнего довода королей на ближних подступах предполагалось использовать уже более серьезные противопехотные мины, снаряжаемые еще не изобретенным гексалом, более известным в 21 веке как взрывчатое вещество а 92 которое можно выделить из мирного лекарства уротропин с добавлением алюминиевой пудры и воска. Джонни, как единственный местный житель, взял на себя обязанности по раннему предупреждению и внешней разведке. С этой целью в знакомом бунгало и еще в одном припортовом кабачке он открыл сразу два ресторана – Макдональдс и Старбакс. Теперь за счет постоянного контакта с посетителями он и его товарищи смогли получать бесценную оперативную информацию о текущих событиях и возможность самим распространять выгодные им слухи. Кроме того, оба заведения имели одну общую особенность – именно по крыше этих зданий – проходила воздушная линия телеграфа, работавшая теперь с такой удачной врезкой прослушкой. Симона с помощью сканера старательно обеспечивала всю эту авантюру необходимыми документами, а для изготовления необходимых печатей и штампов интенсивно работал фотошоп и 3D-принтер. Одновременно с работами по обеспечению безопасности разворачивалась деятельность по предотвращению или хотя бы уменьшению ужасов войны, которая неумолимо накатывала на многострадальный корейский полуостров. Джонни составил списки известных из классической истории корейских патриотов, руководителей восстаний против японской оккупации и планомерно налаживал с ними контакты. Сценарист составлял другие списки противников и сторонников войны в Японии и в России и удивлялся, сколько безумцев присутствовало с обеих сторон. Японские ястребы лезли в драку, даже не пытаясь составить калькуляцию предстоящих военных расходов и не пытаясь найти источники их финансирования, если не считать внешних займов. Русские даже не делали попыток сопоставить собственные японские мобилизационные возможности и провести ревизию коммуникаций, плеча доставке войск и вооружений, необходимый транспорт и время развертывания, а самое главное, ни те, ни другие не пытались составить хотя бы примерный, среднесрочный прогноз на случай собственной победы, во что она обойдется, какие дивиденды и какие дополнительные проблемы принесет. Про просчитывание вариантов поражения речь вообще не шла. Ни один стратег с обеих сторон даже рядом не стоял с такими прогнозами, ибо не патриотично. Анализ общей диспозиции на 1903 год был неутешительным. Для предотвращения конфликта Время было упущено, слишком много как внутренних, так и внешних влиятельных сил желали поиграть со спичками. В это время русский военный агент в Корее, подполковник российского генерального штаба Алексей Степанович Потапов, телеграфировал из Сеула. В преддверии войны с Российской империей, императорской Японией в Корее предприняты следующие превентивные и явно враждебные в отношении России действия. Первое. В Сеул дополнительно прибыло 50 японских офицеров и 306 нижних чинов. Второе. В Северной Корее появились японские вооруженные разведочные и съемочные партии. Третье. В Чемульпо тайно доставлены боевые запасы. Четвертое. Близ Кунзана устроены склады угля. Пятое. В Сеуле и Чемульпо созданы и заполнены склады продовольствия. Шестое. Численность японцев в городах Кореи заметно выросла. Военный агент сообщал также о возросшей активности американцев, коими он считал путешественников. По его данных, американцы восстановили заброшенную ранее геологическую экспедицию в Чемульпо и завозят туда грузы, явно выходящие за рамки геологических изысканий. В частности, оборудование для химической лаборатории и разнообразные химические компоненты, такие как азотная, уксусная и пикриновая кислота, аммиачная селитра, хлорная известь, и многое другое не установленное наружным наблюдением американцы приобрели 4 паровоза типа два три ноль производства американцы приобрели четыре паровоза типа два три ноль производства балмен лакомора вокс и 8 вагонов которые в настоящее время блиндируют Объясняется это необходимостью обеспечивать безопасную инкассацию золота, добываемого на приисках Унсана американской компании Объясняют это необходимостью обеспечивать безопасную инкассацию золота, добываемого на приисках Унсана американской компанией Морса, а также Восточной объединённой горнодобывающей компании Алина и «Фасета». Представители вышеупомянутых предпринимателей данный факт не подтверждают. Военный агент Генштаба России А.С. Потапов предлагал установить за американцами постоянное наблюдение, так как подозревал их в сговоре с японцами и тайном создании для них санитарной и госпитальной баз под прикрытием геологической партии. Коллега подполковника Потапова, резидент генерального штаба Японии капитан Кавасаки Рёдзабура, осевший в порту Инкоу под видом изучавшего русский язык отставного офицера японской армии, Сообщал о действии русских стационеров в Чемульпо и других портах Китая и Кореи. Он же обращал внимание начальства на интенсивные переговоры российской миссии с корейским правительством и тоже упоминал возросшую активность американцев в районе их бывшей геологической экспедиции, подозревая их в сговоре с русскими. Во время визуального наблюдения за подозрительным закрытым американским объектом его агент случайно услышал русскую речь, и бдительно сообщил об этом руководству. Отсылая по телеграфу шифрованное послание в Токио, капитан Кавасаки Рюдзабура многого еще не знал. Не знал, что его бдительный агент, добросовестно засветившийся на всех камерах внешнего наблюдения лаборатории, лежит с проломленным черепом у трактира, пав в неравной пьяной драке. Не знал о том, что два здоровяка-матроса с американского стационера уже получили вознаграждение за то, что утихомирили наглого туземца, посмевшего приставать к их очаровательной соотечественнице, имеющей несчастье жить в этой заднице мира.